Выходцы из народа, выразители его страданий и надежд. Из двух задуманных книг большого романа пока написана только одна охватывающая период жизни Гои за 1793-1806 годы. Гоя жил в трудное для Испании время. Интересы нации и народа были попраны, придворная комарилья во главе с временщиком Годоем управляла страной по своему усмотрению, искала только новых доходов и пышных титулов, рядом с ней кострами и пытками расправлялась с освободительным движением святейшая инквизиция показывая развитие гражданского самосознания Гойи, который одно время, в канун событий 1793 года, утерял в какой-то мере свою связь с народом и гордый своими жизненными успехами закрыл глаза на его страдания, Фейхтвангер указывает на три фактора, влиявших на художника. Это окружавшая его группа либералов, события французской революции и, наконец, сама испанская действительность. Исторический роман Фейхтвангера никогда не был бегством от действительности, попыткой уйти в прошлое из-за нежелания или боязни ответить на вопросы, которые в тот или иной период времени возникали перед прогрессивными деятелями культуры на Западе. Несомненная ценность его романов как раз в том, что, оставаясь верным исторической действительности, писатель находит в прошлом такие проблемы, разрешение которых созвучно, поучительно для наших дней. Такой проблемой для Фейхтвангера и его героя оказалось необходимость найти правильные соотношения между политикой и свободой творчества. Вопрос, который волнует в наши дни многих деятелей культуры в капиталистических странах. Решая эту проблему с прогрессивных, демократических позиций, Фейхтвангер выступил против отрыва искусства от политики, против изоляции художника от общественной жизни. Словами поэта Кентаны высказал он свое отношение к безыдейному искусству. Чистое искусство есть нечто бесполезное, и искусство теряет смысл, когда оно перестает быть действенным. В начале романа Гойя утверждает, что ему лично нет никакого дела до политики, что он только художник. Но Фейхтвангер показывает, как сама логика общественной жизни заставила Гойю постепенно отказаться от этого взгляда и приступить к созданию капричоса которые художник впоследствии расценивал как средство политической пропаганды. Капричос, по словам Фейхтлангера, были воплем ненависти и мести, брошенным в лицо наглым властителем, а обнародование этих замечательных афортов является кульминационной вершиной первой книги романа о Гойе. С большой тонкостью психологического анализа Фейхтлангер воссоздал тяжкий путь познания, который прошел Гойе, восходя на эту вершину. Фейхтвангер показывает, что перелом в творчестве и мировоззрении художника происходит под влиянием определенных политических событий. Гойе дважды присутствует на аута да куда его заставляет явиться инквизиция, что внушить чувство страха и беспомощности перед их могуществом. Однако запугать и сломить Гою не удалось. Наоборот... У него постепенно созревает мысль, что долг художника, если ему дорогие интересы своего народа, принять участие в борьбе против темных сил реакции и выступить против надругательства над человеческим достоинством. В романе о Гои герой показан в окружении людей единомыслящих. Он растет в определенной питательной среде, это новый и знаменательный в творчестве Фейхтвангера факт. Одинокими были Зюз и Иосиф Флави, и даже Тюверлен или Густав Оппенгейм. Они были далеки от организованной общественной борьбы. Гойя дан в окружении его друзей, либералов, испанских посетителей выступавших с требованиями реформы Конституции. Им же отведена в романе роль первых ценителей, портретов и афортов Гойи. Их твангер часто устами Ховельяноса, Кентана или Эстеда, выражает свое отношение к новым работам Гои. В окружении Хавельяноса, Кентаны и других либералов проходит жизнь Гои. Но Фейхтвангер отнюдь не упрощает вопроса. Его герой все время сохраняет чувство недоверия и скепсиса по отношению к ограниченной и революминской программе испанских либералов. Буржуазный путь развития Испании ему в такой же мере чужд и враждебен, как и феодально-абсолютистские порядки. Писатель выводит в конце романа фигуру богатого и тщеславного кадисского купца Мартинеса,